Глава третья. «Здрасте», — ошарашенно произнес Стэн и неловко погладил незнакомку по плечу. На какую-то долю секунды Джой показалось, что это одна из дочерей, но женщина едва доходила Стэну до груди. Дети Джой все были высокие. Мальчики ростом 6 футов 4 дюйма, Эми и Бруки 6 футов один дюйма. все широкоплещие, темноволосые, с оливковой кожей, румяные щеки с ямочками, как у отца. «Все твои дети похожи на здоровенных испанских Матадоров!» «Бывало сукаризной», — говорил ей мать, словно Джой сняла их с полки. Эта девушка была маленькая, с нечесанными грязновато-белыми волосами и бледной весношчатой кожей, сквозь которую светились синие вены. «Простите!» Девушка отлепилась от стены, прерывисто вздохнула, шмыгнула носом и попыталась изобразить губами подобие улыбки. «Простите меня, как стыдно!» У нее был свежий порез прямо под правой бровью. По лицу текли блестящие струйки крови. «Ничего, дорогая!» Джо крепко взялась за худенькое плечо девушки, чтобы поддержать, если та вдруг упадет в обморок. Она будет говорить ей, дорогая, пока не вспомнит имя. Стэн тут не помощник. Джо чувствовала, что он ищет ее взгляд, взывая помощи. «Кто это, черт возьми, такая?» У девушки в крыло носа была то сережка размером зернышка. а бледное предплечье обвивала зеленая татуировка в виде виноградной лозы. На ней была заношенная рубашка с длинным рукавом, на которой виднелись застарелые жирные пятна, и рваные голубые джинсы. На шее висел серебряный ключ. Босые ноги посинели от холода. Девушка была как-то смутно, расплывчато знакома Джой. Хорошо бы она назвала свое имя. Но молодые люди всегда считают себя незабываемыми. Такое случается постоянно. Юная незнакомка подлетает к ним стрелой, радостно машет. «Мистер и миссис Делэйни, как вы? Прошло столько времени?» Джой приходится вилять во время разговора, одновременно прокручивая хранящуюся в голове базу данных. «Девочка из теннисной школы? Выросшая дочь члена клуба? Подруга кого-то из детей?» «Что с вами случилось?» Стэн указал на глаз девушки, он выглядел испуганным и как-то сразу постарел. «Там кто-то есть?» Поверх плеча незнакомки он выглянул на улицу. Джои в голову не пришло бы, что там может кто-нибудь прятаться. «Там никого нет», — ответила девушка. «Я приехала на такси». «Хорошо, дорогая, мы сейчас все исправим», — сказала Джой. «Это очень странно, но скоро все прояснится». Стэн всегда хотел разобраться во всем немедленно. Джой предположила, что этой девушке, наверное, около тридцати, как Бруки. Но она не похожа ни на одну из подруг ее младшей дочери. Все они были занятые вежливые молодые женщины, очень себе на уме. Эта девушка выглядела распустехой и, наверное, понравилась бы Эми, значит, скорее уж одна из приятельниц Эми, что усложняло задачу, так как Эми вращалась в самых разных весьма эклектических кругах. Может, их гости из любителей театральной труппы, от которой Эми была без ума, по крайней мере, неделю? Университетская подруга? С первого неоконченного факультета? Со второго? «Как ты поранилась? – Спросила Джой. Поругалась со своим парнем. Девушка покачнулась и прижала к окровавленному глазу ладонь. Я просто выскочила из квартиры, на улицу запрыгнула в такси. «Это с вами сделал ваш парень?» Уточнил Стэн. «То есть он ударил вас?» «Вроде того». «Вроде того?» «В смысле?» — не понял Стэн. «Мужчины иногда бывают жесткими, как наждак». «Так он ударил вас или нет?» «Трудно сказать». «Ничего тут нет трудного. Если он вас ударил, мы вызовем полицию», — заявил Стэн. «Нет». Девушка дернула, чтобы вырваться из захвата Джой. «Ни за что. Я не хочу вмешивать в эту полицию». «Ну и ладно, мы не будем ее вызывать, дорогая, если ты не хочешь», — сказала Джой. Это твой выбор. Ну ты заходи, садись. Если девушка не хотела вмешательства полиции, пусть. Джои сама не обрадовалась бы появлению здесь полицейских. Когда они проходили под светильником в коридоре, Джои заметила, что девушка, пожалуй, старше, чем ей показалось сначала. Может, ей немного за тридцать? Думай, думай, думай. Может, она одна из бывших подружек мальчиков? Несколько лет было трудно уследить за всеми девицами, которые появлялись в их доме. обоих сложились долгие отношения с загорелыми блондинками в белых кроссовках, которых звали Трейси. Стэн никак не мог усвоить, какая Трейси чья. Обе истории закончились слезами за столом на кухне Джой, которые были пролиты в разные дни под утешительное бормотание и стук ножа, резавшие лук хозяйки дома. Трейси Логана до сих пор присылала открытки к Рождеству. Но эта девушка не напоминала ни одной из подружек мальчиков. Трой был падок налощенных принцесс, а лога натянула к сексуальным библиотекаршам, но их незваные гости явно не из этих категорий. «Тогда я поняла, что у меня нет денег», сказала девушка, когда они вошли в кухню. Она остановилась и, запрокинув голову, уставилась на потолок, словно стояла в соборе. Джой проследила за ее взглядом, путешествовавшим по кухне. Сначала он прошелся по буфету, набитому семейными фотографиями в рамках и сувенирами. включая пару ужасных ехидных китайских котиков, которые принадлежали матери Стены, Задержался на вазе со свежими фруктами, стоявшей на столе, блестящие красные яблоки, ярко-желтые бананы. Друг девочка голодная. Пусть съест все бананы. Джой не знала, почему продолжает покупать их. Такое ощущение, что они просто украшали интерьер. Большинство превращались в кашу и чернели, после чего Джой, стыдя из-за себя, выбрасывала их. У меня вообще ничего не было при себе. Ни сумочки, ни телефона, ни денег, ничегошеньки. «Сядь, дорогая», — предложила Джой и выдвинула стул из-за кухонного стола. Стэн прекратил допрос, слава богу, и молча достал аптечку из шкафчика над холодильником, куда Джой могла добраться, только встав на табуретку. Он положил коробку на стол и открыл крышку, потому что Джой всегда мучилась с ее тугими защелками. Затем Стэн подошел к раковине и налил девушке стакан воды. Давай-ка посмотрим, что у тебя там. Джой надел очки. Очень больно. Да не, не очень. У меня высокий болевой порог». Девушка дрожащей рукой взяла стакан и начала пить. Ногти у нее были неровные, обкусанные. Эми раньше ужасно грызла ногти. От кожи девушки веяло вечерней прохладой, пока Джой обрабатывал ей рану антисептиком. Значит, ты поняла, что у тебя нет с собой сумочки? Напомнила Джой. А Стэн вытащил стул, поставил локти на стол, сцепил пальцы и потерся носом о костяшки сильно хмурясь. «Да, я испугалась, подумала, как же я расплачусь за поездку, и таксист был не из таких, знаете, дружелюбных парней, нет? Я сразу поняла по его виду, что он неприятный тип, может, даже агрессивный. Так вот, мы с ним и ехали неизвестно куда, и...» «Неизвестно куда?» — перебил ее Стэн. «На какое место назначения вы назвали таксисту, сев машину?» Джой стрельнула в него взглядом. Иногда он совсем не понимал, как нужно обращаться с людьми. Я не назвала ему адрес, как-то не подумала, сказала, поезжайте на север. Пыталась выгадать время, пока не решу, куда мне податься. И таксист не заметил, что ты ранена? Спросила Джой. Он должен был отвезти тебя в больницу, не взяв ни цента. Если я заметил, то виду не подал. Джой горестно покачала головой. Что за люди теперь? «Как бы там ни было, я почему-то сама не знаю, что мне заставило, сунула руку в карман джинсов, и я не могла в это поверить. Вытащила оттуда двадцатидолларовую бумажку. Это было так неожиданно, я никогда не нахожу денег случайно». Лицо девушки при воспоминании о моменте находки осветилось чисто детской радостью. «Кто-то позаботился о вас», — сказала Джой, отрезая кусочек марли от бинта. Да, я знаю. Когда стоимость поездки начала приближаться к двадцати долларам, я стала говорить водителю, что в голову придет поверните налево, второй поворот направо, всякое такое. Я была немного не в себе. Меня как будто вел нос. Погодите, что это я такое говорю, вел нос? Это звучит как-то смешно, разве может нос куда-то вести? Девушка посмотрела на Джой. Нет, все верно, сказала та и похлопала себя пальцем по носу. Нос тут, как внутреннее чутье. Оно может нас вести. Жой глянула на Стена, Тот выпячивал нижнюю кубу, словно не одобрял чего-то. Он никогда и никуда не следовал за своим носом. «Тебе нужен план игры, малыш. Нельзя просто бить по мячу и рассчитывать на победу. Планирую, как ты выиграешь». Как только счетчик отщелкал двадцать долларов, я крикнула «стоп» и вылезла из машины. Сегодня вечером так похолодало, я не подумала. Девушку пробила неудержимая дрожь. «Я была босая». Она приподняла грязную ступню и указала на свои пальцы. Я наступила в канаву, нога у меня, как кусок льда. И я подумала, ты идиотка, тупица, тупая идиотка. И что теперь? А потом меня закружилась голова, я посмотрела на дома. И ваш показался мне самым дружелюбным. Свет в окнах горел, так вот... Она потянула рука в рубашке. Я и оказалась здесь. Джой помолчала, рука с Марли зависла в воздухе. А То есть, но... «Значит, ты говоришь, мы не... ты не...» Она пыталась найти как можно более изящный способ выразить свою мысль, но не могла. «Значит, ты нас не знаешь?» Теперь Джой видела, что обманывала себя, думая, будто эта девушка ей знакома. Она была ей знакома, но только в том смысле, как все выглядят знакомыми в наши дни. Они просто пустили в дом совершенно чужого человека. Джой поискала в их гости признаки криминальных наклонностей, И ничего не обнаружила, хотя не была вполне уверена, как именно должны проявляться эти наклонности. Сережка в носу? Но она выглядела довольно симпатично. Несколько лет назад Эми проколола себе губу, и это было ужасно, так что Сережка в носу не слишком взволновала Джой. Татуировка в виде виноградной лозы тоже не выглядела особенно устрашающей. Казалось, девушка вполне приличная. Немного чудаковатая, может быть, но милая. Она не может быть опасной. Слишком маленькая. «Не страшнее мыши». «У вас нет ни друзей, ни родных, к которым вы могли бы пойти», — спросил Стэн. Джо еще раз строго глянула на него. Ей, правда, и самой хотелось задать тот же вопрос, но должен же быть какой-то более мягкий способ сделать это. «Мы только что переехали сюда из Голдкоста», — ответила девушка. «Я никого не знаю в Сиднее». «Представьте», — подумала Джой, Вы оказываетесь одни без денег в незнакомом городе и не можете вернуться домой. Что вам остается, кроме как отдаться на милость чужаков?» Себя она в такой ситуации представить не могла. и люди всегда подстилали соломку. Тут голос подал Стэн. «Вы, может быть, вы хотите позвонить кому-нибудь вашим родным?» «Ну, вообще-то никого нет, кому можно позвонить прямо сейчас». Девушка опустила голову, и Джой увидела жалкую, беззащитную, тонкую белую шею в просвете между прядями слепшихся волос. «Посмотри на меня, дорогая!» Джой приложила марлевый тампон к порезу. «Держи пальцем!» Она подвела руку девушки к марле, а потом прилепила тампон пластырем и удовлетворенно вздохнула. «Ну вот, все исправлено!» «Спасибо!» Девушка посмотрела на Джой ясными бледно-зелеными глазами, обрамленными самыми светлыми ресницами, какие той доводилось видеть. Они были словно припорошены золотом. Все дети Джоу наследовали темные матадорские ресницы отца. Сама Джоу имела совершенно обыкновенные. Теперь, когда кровь была смыта с лица, девушка оказалась неожиданно симпатичной. Такой милой, схудалой уставшей, что Джоу ощутила непреодолимое желание накормить ее, наполнить для нее ванну и уложить в постель. «Я Саванна», сказала девушка и протянула руку Джой. «Саванна. Какое хорошее имя!» отозвалась Джой. «У меня есть подруга по имени Ханна. Очень похожа. Ну, не очень, Саванна. Откуда мне известно это имя? Знаю, по-моему, у принцессы Анна есть внучка Саванна. Она маленькая, милашка, немного злобная. Не думаю, что она принцесса Саванна. Наверное, у нее вообще нет титула. Тебе все это вряд ли интересно?» Меня просто всегда занимала жизнь королевской семьи. Я слежу за ними в Инстаграм. Кажется, она не могла остановиться. Это случалось, когда Джой чувствовала себя расстроенной или пребывала в шоке. И она поняла, что действительно немного расстроена и шокирована кровью и только что услышана история о домашнем насилии. Заметив, что все еще держит маленькую ледяную руку девушки, Джой слегка пожала ее как бы в утешение и отпустила. «Есть, по-моему, еще одна Саванна, кроме той из королевской семьи, я уверена». «О, знаю, у моей младшей дочери Бруки есть подруга, которая только что родила ребенка». И «Я на девяносто процентов уверена, что девочку назвали Саванной или, может быть, Самантой». Тут же вспомнила, что малышки на самом деле дали имя Поппи, а оно не имело ничего общего с Саванной или Самантой. Как стыдно, но упоминать об этом ни к чему». Сама Бруки пока не готова заводить ребенка, потому что начала собственную физиотерапевтическую практику, а это восхитительно. Ничего восхитительного, скорее уж действует на нервы, но, как говорил дедушка Джой, не портьте хорошую историю фактами. Она всегда сосредоточена на этом. Фирма называется «Физиотерапия Делейни. У меня есть где-то карточка, она и правда очень хорошая. Бруки я имею в виду, моя дочь. «Очень спокойная и терпеливая. Это интересно, потому что мы никогда не думали...» «Джой!» — оборвал ее Стэн. «Передохни. Мы никогда не думали, что в нашей семье будет медик». Джой замолчала, приложив руку к шее, и наткнулась на наушники, которые так и висели там гигантским говорящим ожерельем. «Я слушаю подкаст», — объяснила она как дура. «Мне нравятся подкасты». — сказала Саванна. — Мы до сих пор не представились. Я Джой. Она сняла наушники и положила их на стол. — А это мой сварливый муж Стен. Спасибо, что починили меня, Джой. Саванна указала на свою заклеенную бровь. — Хоть и вас, и не семья медиков, думаю. Вы все сделали тип-топ? — Тип-топ, какое смешное словечко. Будто прошлым дохнула. О, что ты, спасибо тебе, — сказала Джой. «Я никогда, но...» Она заставила себя остановиться. «Мне понравился этот дом», — Саванна огляделась. «Как только я его увидела, он кажется очень теплым и безопасным». «Тут безопасно», — подтвердила Джо, избегая смотреть на своего супруга. «Хочешь есть, Саванна? Ты голодна? Возьми банан. Или я могу подогреть тебе остатки нашего обеда». Не давая девушке возможности принять одно предложение, Джой тут же выпаливала новое. А потом ты, конечно, останешься на ночь. Хорошо, что сегодня приходила уборщица, старая добрая Барб, и они вместе пропылесосили бывшую спальню Эмми. О! произнесла саванна и неуверенно перевела взгляд со Стена на Джой. Я не знаю, я могла бы только. Но было ясно, что в такое время идти ей некуда, да и Джой ни при каких условиях. не выставила бы эту пасую девушку на холод.